От автора «Мне стало немного не по себе, когда я открыл сундук, в котором моя семья хранила все мои послания из Нюрнберка и Шпандау за 20 с лишним лет. Больше 20 тысяч страниц, бесчисленные записи из дневника, письма, разрешенные и отправленные тайком, написанные самым мелким почерком, на который я был способен». На листках календаря, бумажных клочках, картонных крышках, туалетной бумаги. Некоторые записи охватывали несколько месяцев с описанием каждого дня. Другие были написаны урывками, с постоянными попытками начать заново и большими перерывами, когда я замыкался в себе или погружался в депрессию. После стольких лет эти бумаги были для меня летописью тюремной рутины. И не только. В повседневной жизни в заключении отражалось прошлое, приведшее меня туда. В моих многочисленных записях сосредоточилось одно напряженное стремление выжить. Попытка не только физически и интеллектуально выдержать жизнь в тюремной камере, но и в некотором роде свести моральные счеты с тем, что стоит за всем этим. Готовя публикацию, я руководствовался принципами систематизации, и критериями ценности, вычеркивал главным образом повторение, банальности и бесчисленные неуклюжие попытки осознать, что со мной происходит. Я переставлял абзацы, объединял записи разрозненный материал, связанный одной темой и идеей. Все написано на этих страницах, правда, но окончательное построение книги подверглось некоторой обработке. В результате ушло бесконечное однообразие тех лет, длительные депрессии, лишь изредка прерываемые жалкими, обманчивыми надеждами. Еще мне пришлось изменить большинство имен и некоторые даты. Я должен был защитить тех, кто помогал мне поддерживать связь с внешним миром, часто с большим риском для себя. Долгие годы после того, как в полночь 30 сентября 1966 года Я вышел за ворота крепости Шпандау. Я боялся смотреть на эту огромную кипу бумаг. Единственное, что осталось от моей жизни между 40 и 60 годами. Сейчас я решил опубликовать этот дневник по разным причинам. Но прежде всего я хочу придать форму, казалось бы, бессмысленному времени. Придать смысл годам, лишенным содержания. Дневники обычные свидетели прожитой жизни. мой же заменил собой жизнь альберт шп август 1975 год